«Что это я не пойму?» Яга потрясла головой, наблюдая сцену, разворачивавшуюся в далекой Тюринге. Синдикат теснился у нее за спиной, следя за действиями энергичной фрау. «Тебе что-то не нравится?» — удивился Иван. «Душевно встретили. Прониклась старушка. Глянь, какую баньку отгрохала!» «У нас на Руси до такого хрен бы кто додумался!» Со смехом заметил он. «Вот это-то и странно! Сплошной мрамор! На какие шиши хотела бы я знать?» «А Алексейчику-то не хватает!» Хмыкнул паромщик. «Ящика три, как минимум». «Ну, тогда ясно!» Никита Авдеевич пожал плечами. — Воборот, пустила. Вот вам и Ванька». Чебурашка схватился за свой куркулятор. — Вы на дорожку только посмотрите! — ахнула Ягуся. — Ну-ка, серебряные наши, покажи, как далеко она бежит. Зеркальце послушно выполнило приказ. На его поверхности появилось нечто напоминавшее — карту местности, на которой ярко выделялась ниточка дороги. Она шла от полянки фрау Греты, миновала пару деревень и упиралась в небольшой провинциальный городок. — Раньше надо деревеньки бежала. — Ближайший? — уверенно заявила Яга. — Откуда знаешь? — полюбопытствовал Иван. — До засылки наших бригад... Я там все тщательно бы нюхала. — А циферки-то не сходятся, — возмутился министр финансов, успевший закончить свои расчеты. — Разница? — глаза его округлились. — В полторы тысячи процентов. — Я бы сказала, в три тысячи. Криво усмехнулась ега Ты дорожку не видел, и неизвестно еще, сколько у нашей фрау на черный день откинуто. Наступившую в тайной зале заседание тишину прорезал дикий вопль Кощея. — Меня, как последнего пацана вокруг пальца, и кто? Какие-то бюргеры? Лук мне, застрелюсь! Лук ему не дали. Кощей потянулся было к своей голове рвать волосы, но таковых не обнаружил и принялся выдирать их с головы царя-батюшки, безуспешно старавшегося его утешить. Пока остальные члены синдиката пытались спасти прическу державного, Дега скептически посматривала набившегося в истерике Кощея который отвечал за новые рынки сбыта, как правило, за рубежом. Его бессмертие она знала уже не одну сотню лет. Банька, несмотря на обилие мрамора, впечатления на папу не произвела. — А веник где? — недоуменно спросил он. Атаман повертел головой. — Будет, — повещал он, подмаргивая своему помощнику. Тот опрометью бросился обратно, натягивая на ходу кальсоны. Сам же атаман опустился на пол и пополз по праморным плитам. — Ты чего? — заинтересовался капитан. — Чисто вроде, — удивился Ханс. — Ни одной соринки? — Такая пойдет? — — спросил помощник, вламываясь с метлой фрау Гриты. — Тьфу ты, бестолочь! — возмутился Илья. — Веточек с березок наруби, да пивка сюда! А ин момент разбойнички голдя бросились кто в кальсонах, кто без, к выходу, и через минуту вкатили бочку баварского и гроздь сосисок. — А это еще зачем? — удивился Илья. «Бир без сосиска, найн», — пояснил атаман, раскладывая их на розовеющих камнях каменки. Они немедленно зашипели, источая такой аромат, что у изголодавшегося Ильи слюнки потекли. А потому у нарушения сложившейся традиции он пропустил с разбойничками по кружечке пива закусил подрумянившимися сосисками И только после этого начал священно действовать. — Тащи еще ковшик! Обливающийся потом атаман с готовностью выскочил в предбанник и вернулся обратно с полным ковшом пива и сосиской в руках. — Дверь плотнее прикрой! — распорядился Илья. — Холодно! — А ну, поддай жару! Он кивнул на каменку. «А вы наверх!» Капитан указал на полок. «Вы есть маньяк!» Ужаснулся атаман. Его команда, тем не менее, послушно полезна вверх. «О, майн-гоот!» Взвыл кто-то, плюхнувшись навзничь. «На мраморе было бы хуже!» Усмехнулся Илья. Хорошо, хоть здесь досочки догадались положить. Ему было невдомек, что смекалка здесь ни при чем. Просто фрау решила слегка сэкономить, отделав мрамором только фасад. — Что стоишь? Лей давай. Атаман бестолково топтался внизу, не понимая, чего от него хотят. — На каменку лей, бестолачь. Начал сердиться Илья. «Найн, бир каменка, найн, бир дринг, дринг надо!» Атаман постучал себя по голому пузу. «Гуд!» «Лей, кому говорят!» Атаман с ужасом посмотрел на каменку, на пиво и с отчаянным мужеством смертника начал отползать к двери. «Ты чё, Ганс?» — Совсем, мопух? Отдай пиво! — возмутился Илья. — Я не Ганс, я Ханс! — слабо вякнул атаман. — Ганс — это гусь, а Ханс — это я. — Да мне до одного места, кто ты есть, но баньку я себе изгадить не дам. С этими словами капитан выдрал из рук атамана ковшик, и плеснул его содержимое на слабо розовеющие камни. Шипение каменки, принявшей на себя приличную дозу баварского, сопровождалось глухим стуком снизу и дикими воплями сверху. Страшные лесные разбойники посыпались с полка, как горох. Перепрыгивая на ходу через неподвижно лежащее тело, Они пулей вылетали в предбанник. Атаман лежал на полу, закатив глаза. В руках его сложенных на груди, как свечка, торчала сосиска. Душа истинного арийца не выдержала такого варварского отношения к благородному напитку.